Глава 18. Зачем что-то менять? Монтень опасается новшеств, сомневаясь, что они способны сделать мир лучше. В опытах нет ростков идеологии прогресса, которая расцветет пышным цветом в эпоху Просвещения. В главе о суетности Монтень отвергает пользу реформ. Ничто не порождает в государстве такой неразберихи, как вводимые новшества.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 кто хочет устранить отдельные недостатки, перевернув все на свете вверх тормашками, кто исцеляет болезни посредством смерти. Том 3, глава 9, страница 164. Конечно, говоря о новшествах и переменах, Монтень имеет в виду прежде всего реформацию и вызванные ею гражданские войны. А еще открытие Америки, которая вывела мир из равновесия, и тем самым ускорило его падение. Золотой век, по его мнению, далеко позади, в началах и основах, а всякие перемены губительны, да и тщетны. Лучше синиться в руках, чем журавль в небе, или даже так, дальше будет только хуже. Стремясь изменить ход вещей, мы рискуем не улучшить, а ухудшить положение. Скептицизм приводит Монтеня к консерватизму к защите обычаев и традиций. Пусть и те, и другие безосновательны, нет смысла отказываться от них, если мы не уверены, что это принесет благо. А коли так, зачем что-то менять? Вот почему Монтеню не понравилось, что трактат его друга Лабоэсси о добровольном рабстве, в котором утверждается, что для свержения монарха хватило бы гражданского неповиновения, превратился в антимонархический памфлет. Как всякий меланхолик, Монтень преувеличивает, как сказали бы сегодня, нежелательные последствия любых реформ. Он бесспорно утрирует, возлагая на перемены всю ответственность за несправедливость и тиранию. Вместо новшеств и радикальных преобразований ему потребны реставрация и возрождение. Никакой религии нового, наоборот. Напомним, что основой его взглядов на общество служит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 которую необходимо за это платить. Мы убедились на тысячи примеров, что средства, применяемые им самим, обычно идут ему же во вред. Избавиться от терзающей в данное мгновение боли вовсе не значит окончательно выздороветь, если при этом общее состояние не улучшилось. Том 3, глава 9, страница 164. Болезни... Наше естественное состояние. Нужно научиться жить с ними, не пытаясь от них избавиться. Монтень питает неприязнь к смутьянам, чародеям-недоучкам, обещающим народу безоблачное будущее. Не желая становиться ни на сторону реформации, ни на сторону католической лиги, он не богослов, но юрист и политик считает устойчивость государства и права выше догматических разногласий. Это делает его приверженцем законной власти, даже консерватором. Гуманисты ⁇ это еще не люди просвещения. И Мунтень ⁇ отнюдь не модернист.